Александр I Павлович царствовал с 1801 года до 1825 года. Когда утром 12 марта 1801 года Петербург с быстротой молнии облетела весть о кончине императора Павла Петровича, восторг и ликование народа были безграничны. «На улицах, — сообщает один современник, — люди плакали от радости, обнимали друг друга, как в день Святого Христова Воскресения. Эта всеобщая радость вызывалась не столько тем, что безвозвратно прошло тяжелое время царствования скончавшегося императора, сколько тем, что на престол вступил всеми обожаемый наследник Павла, Александр I, воспитанный самой Великой Екатериной, Когда у великого князя Павла Петровича родился сын первенец Александр, Екатерина с первого же года жизни внука взяла заботы о его воспитании на себя. Она сама занималась с ним и его братом Константином, родившимся через полтора года. Сама составила для детей азбуку написала несколько сказок, а впоследствии и небольшое руководство по русской истории. Когда внук Александр подрос, императрица назначила главным воспитателем его графа Салтыкова, а преподавателей выбрала из самых образованных людей того времени Муравьева, известного писателя, и Паласа, знаменитого ученого. Протоиерей Самбурский обучал Александра закону Божию и на своих уроках внушал воспитаннику находить во всяком человеческом состоянии своего ближнего. Так как Екатерина готовила любимого внука к престолу, имея намерение даже обойти сына, то она рано позаботилась дать Александру солидное образование в юридических науках, всего более необходимых для будущего правителя великого государства. Для преподавания их был приглашен швейцарский гражданин Фридрих Лагарб, человек благородной души, проникнутый глубокой любовью к людям и стремлением к правде, добру и справедливости. Лагарб оказал самое благотворное влияние на будущего государя. Впоследствии последствии Александр говорил жене Лагарпа «Всем, что располагает людей ко мне, я обязан моему воспитателю и наставнику, вашему мужу». Между учителем и учеником скоро установились искренние дружеские отношения, сохранившиеся до самой смерти Лагарпа. К сожалению, воспитание Александра окончилось довольно рано, когда ему еще и не исполнилось шестнадцати лет. В этом юном возрасте он уже вступил по желанию Екатерины в брак с четырнадцатилетней баденской принцессой, названной по принятии православия или Алексеевной. Супруга Александра отличалась мягким характером, бесконечной добротой к страждущим и высшей степени привлекательной наружностью. Она глубоко любила избранника своего сердца и на всю жизнь осталась верным другом его. От брака с Елисаветой Алексеевной у Александра были две дочери – Мария и Елисавета. Но обе они скончались в раннем детстве. При вступлении на престол Александр известил в манифесте, что будет управлять государством по законам И по сердцу своей великой бабки Екатерины II, да по ее премудрым намерениям шествуя, обещал новый государь в своем первом манифесте: достигнем вознести Россию на верх славы и доставим ненарушимое блаженство всем верным подданным нашим. Первые же дни нового царствования были ознаменованы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 с наделением отпущенных землей по обоюдному соглашению между сторонами. Так образовался класс свободных хлебопашцев, добровольно освобожденных помещиками. К концу царствования Александра таких крестьян было более сорока тысяч душ. Власть помещиков над крестьянами была значительно ограничена. Было воспрещено делать объявления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 Царь поручил графу Аракчееву выработать проект об уничтожении крепостного права, но этот проект не был осуществлен. Для народного просвещения в царствование Александра было сделано очень много: в селах открыты приходские школы, в уездных городах уездные училища, губернские гимназии, а в Петербурге, Харькове, Казани и Варшаве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 возобновились. На этот раз Россия была в союзе с Пруссией, которая неосторожно поспешила начать борьбу, не подождав прихода русской армии. Под Йеной и Ауэрштеттом Наполеон разбил прусские войска, заняв столицу Пруссии – Берлин и овладел всеми землями этого государства. Русской армии пришлось действовать одной. В большом сражении –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 Но и сам Наполеон не соблюдал условия Тильзитского мира. Вопреки им, он увеличил герцогство Варшавское, образованное как противовес влиянию России на Западе, и лишил владения герцога Альденбургского, близкого родственника Александра. Война была неизбежна, и в скором времени она разразилась, как только Наполеон окончил все приготовления к ней.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 за нарушение которой были назначены суровые наказания. Все, даже дети, были обмундированы военную форму. Не только полковые учения, но и полевые работы начинались и оканчивались по военным сигналам и тому подобное. Несмотря на все усилия Ракчеева, практическое осуществление задуманной им военной реформы встретило большие препятствия.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 был перевезен в Петербург и 13 марта 1826 года предан погребению в Петропавловском соборе.